Глава 36. Стоило нам выйти из комнаты, где Рауль проводил ритуал, как мы тут же наткнулись на короля Теофрении. Я могла бы сказать, что я сразу поняла, кто это по властной ауре, которая распространялась от ожидающего нас или по семейному сходству с Раулем и Марселой. Но нет, сеньор выглядел совершенно обычным человеком, и если у него и были общие черты с детьми, то в глаза они не бросались. Корону он также не надел, а догадаться, мне помогло удивленно растерянное «Отец» от Рауля. Король Луис внимательно осмотрел меня, и я сразу почувствовала, насколько мой вид не соответствует времени этого мира. Вот лет так через сто или побольше он будет в самый раз, но я столько вряд ли проживу. «Счастлив, что все получилось», — сказал он без малейших признаков счастья в голосе. «Но Сеньорити срочно нужна нормальная одежда, иначе возникнут вопросы». Я порадовалась, что не успела переодеться ко сну. Моя любимая пижама удивила бы куда больше, чем шелковый брючный костюм, который, если и мог вызвать вопросы у дам, то только сколько стоит и где такую красоту можно купить? «Дуанье!» Возмущенно пискнула Альба, для которой сиятельная, прямо скажем, простолюдинка все равно стояла выше на иерархической лестнице, чем несиятельный король. «Не сеньорите, донье». «Донье», — согласился он и усмехнулся, приобретя чуть более благожелательный вид. «А не выдадим ли мы чего-то ненужного нашим недругам?» если я внезапно начну обращаться к одной из своих подданных донии? «Она же сиятельная», — уверенно ответила Альба. «Этого все равно не скрыть. Мы чувствуем даже под зельями и заклятиями. Любой фамильяр может сообщить о том, что увидел своему хозяину». «Неприятное известие», — неожиданно сказал король. Хорошо, что мы узнали это до того, как Рауль появился в Муриции. Выходит, нам повезло, что свадьбу мурицийского короля перенесли. Я была уверена, что и Стефания уже давно и счастлива замужем за Теадора, А тут внезапно оказалось, что ей до счастья еще очень далеко. Радоваться за нее я не собиралась, но и печали из-за этого не испытывала. Ее вряд ли перенесут на срок, достаточный, чтобы мое сияние исчезло. Ответил Рауль, почему-то очень встревожившийся. Он знаком предложил нам устроиться за столом, на котором в стазисном артефакте находились чай и небрежно покромсанные куски пирога. На стул я не села, а упала. Оказалось, ноги меня держали только на адреналине перехода между мирами. Король хмыкнул, а я вспомнила, что в присутствии столь высоких персон Я могу сидеть только с их разрешения. Прошу меня простить, Ваше Величество, если мое поведение вас оскорбило. Но я чувствую себя настолько вымотанной, что поставь меня на ноги сейчас, и я тут же свалюсь. Рауль подвинул ко мне чашку, от которой исходил ароматный порог травяного сбора. Двуедины, я только сейчас поняла, насколько мне всего этого не хватало. «Я думаю, дони что мы можем пренебречь этими условностями», спокойно ответил король, «поскольку вы все равно в ближайшее время входите в нашу семью, а проблемы, которые могут у нас возникнуть в связи со свадьбой Теодора, слишком серьезные, чтобы обращать внимание на мелкие нарушения этикета». «Почему свадьбу отменили?» «Не отменили, а перенесли из-за внезапной болезни жениха». «Но заболел он не потому, что узнал о смене невесты», — с некоторым ехидством ответил король, — «а потому, что с Теодора слезла сиятельность, и он оказался так же подвержен болезням, как и любой другой человек». «Но маги же в принципе болеют меньше, ваше величество». «В принципе болеют меньше», — подтвердил король. Но проблема в том, что у сиятельных и несиятельных разная тонкая структура, и при перестройке возможны сбои, что и вызывает повышенную восприимчивость к болезням. «Неужели?» – недоумевающе спросила я. «Ничего подобного не слышала». «Придворный маг Мурицы утверждает именно так», – весело сказал Рауль. Интонации у него при этом были странные, поэтому я тут же уточнила. «А вы как считаете?» «Я считаю, что в его окружении оказалось слишком много зараженных, которые отрицательно влияли на состояние короля. Но сейчас считается, что он более-менее адаптировался, и поэтому назначена новая дата свадьбы». «Считается?» Я вопросительно посмотрела на Рауля. По полученным данным, очень похоже, что он тоже добровольно впустил в себя демонов. Вернулась упавшая была сила магии, и здоровье теперь не оставляет желать лучшего. Правда, в присутствии невесты ему становится нехорошо, но он успешно адаптируется. Почему вдруг в присутствии Стефании ему становится плохо? «Нет, она, конечно, не подарок, но после Бласкиса Теодора должен справляться в лёд с приступами тошноты от присутствия других людей». «Она последняя официальная сиятельная», — пояснил Рауль. «Неожиданно. Я была уверена, что если сиятельность перенеслась со мной, то ей ничего не досталось». О, не переживайте, Стефани, по моим данным, мерцает, так что неизвестно, насколько хватит ее сиятельности. Я бы поставил на пару дней. Я вздохнула, но вовсе не о мерцающей врагине. При таких вводных Раулю крайне не предусмотрительно появляться в мурицей. Непременно встанет вопрос, что явилось причиной его состояния, скрыть которое будет невозможно если только все фамильяры с копом не решат отказаться от служения несиятельным персонам. Но эта ситуация была настолько маловероятна, что всерьез я ее даже не рассматривала. Вам непременно нужно быть на королевской свадьбе? Неожиданно я обнаружила, что чай в моей чашке закончился, но не успела об этом пожалеть, как Рауль налил новую порцию только после этого ответил. Да, приглашение было прислано, и отказываться от визита нанести оскорбление. «Прошлый раз вас никто в Муриции не заметил. Я про то, что вы уже приезжали на свадьбу». «Прошлый раз я собирался с утра телепортом прибыть на само торжество, но не успел выехать, как сообщили об отмене свадьбы», — пояснил Рауль. «Можно сказать, мне повезло». «Что ж, если скрыть не удастся, то и скрывать не надо». Решил король. Нужно открыться и чем-нибудь подходящим залегендировать. Причем сделать это до свадьбы Теодора Мулицейского. У меня идей нет. Зато они сразу появились у Рауля. Свадьбы? Точно. Если наша свадьба состоится раньше, и мы получим благословение двуединого в виде сиятельности, то вопросов ни у кого не возникнет. У нас в стране не принято ездить в храм Двуединого за множественными благословениями. Достаточно одного, которое даст Двуединой после венчания. То есть вы войдете под иллюзиями, а выйдете без? Задумался король. Идея, конечно, хорошая, но могут возникнуть вопросы. Какие, Ваше Величество? К окончанию второй чашки я обнаружила, что пирог очень даже неплох. А еще, если я не потороплюсь, то второго куска мне не достанется, потому что отец с сыном болтать болтали, а есть не забывали. И если Рауль потратил много сил на ритуал и теперь их восстанавливал, то прожорливость короля явно была на нервной почве. «Если не будет благословения двуединого, его, скорее всего, не будет». После того, как мы изгнали сиятельных истофрений, у нас не было ни одного благословенного брака. Он замолчал, словно ему было необыкновенно больно про это говорить. Словно он действительно до сих пор верил, что страна проклята. О, не переживайте, ваше величество. Я положила свою руку на его. В Муриции двуединой тоже никого не благословляет. Просто там не пустили это дело на самотек. За благословение двуединого у Теодора отвечал Бласкис. «Не может быть!» – возмущенно охнул король. «Может, может, уж поверьте, я знаю, что говорю. То есть вы, как сильные маги, точно так же можете имитировать благословение, если это нужно. Но мне кажется, что лучше обойтись без этого». «Потому что тогда все решат, что в Муриции благословение фальшивое», – предположил король. «Именно. Я бы предложила провести изгнание демонов во время ритуала в храме. Но там примерно такие же визуальные эффекты, как при благословении, только круче. мурицыцы наверняка решат, что королевская чита благословлена двуединым по высшему стандарту. У Рауля внезапно заблестели глаза, и он затарабанил пальцами по столу. Не все так просто. Если это дура свалится в припадки, слухи пойдут нехорошие. Одержимость мелких церковных сошек можно скрыть, но никак не столь крупной персоны. Рауль, они посчитают ли это нападением на правителя муриции? Забеспокоился король. Изгнание демонов из короля Это, можно сказать, дружественная королевская помощь. Но поскольку мы действуем во имя дружбы, а не ради благодарности, то оставим эту помощь в тайне. А получится ли это у тебя? У нас, ваше величество, — поправила я. Неужели вы думаете, что я не помогу вашему сыну в таком богоугодном деле? И не забывайте про нас с Альбой, — важно сказал Бернар. Мы тоже не останемся в стороне. Пора этот мир окончательно очистить от всей привнесенной дряни. Король нервно хихикнул и пошарил рукой по опустевшему блюду, где когда-то лежал пирог. Повезло, что он мака, то при таком аппетите пришлось бы двери во дворце расставлять, а я подозреваю, что они там громадные. — Итак, какие у нас планы? — деловито спросила я. — Сейчас вы отправляетесь к родителям. Усмехнулся Рауль. Время уже позднее, и все приличные сеньориты должны находиться в кругу семьи. И кто мои родители? Вы уверены, что ни они, ни их родственники не проговорятся, что я им вовсе не дочь? Король задумчиво почесал затылок. Наверное, в том месте его обеспокоили фантомные боли от короны. Все же не самый удобный головной убор. Зимой холодный, летом обжигающий а натирающий вообще вне зависимости от времени года. В пору монарха пожалеть, вот только никто добровольно с себя корону не снимает. «Не проговорятся. Там давняя скандальная история, когда преподаватель женился на своей студентке, в результате чего родственники с одной и с другой стороны их игнорируют», неохотно пояснил король. «Они больше двадцати лет жили совершенно закрыто, ни с кем не общаясь». И тут неожиданно наследный принц заехал за консультацией и влюбился в единственную дочь. И как мои родители отнеслись к тому, что у них появилась дочь? Положительно, ответил теперь уже Рауль. Они получат после нашей свадьбы все, что нужно для завершения эксперимента. И опять уедут к себе. Родительской любовью вам надоедать не будут. В последнем он оказался совершенно прав. Мои так называемые родители были размещены в гостинице, но сердцем рвались вернуться домой и продолжить свои занятия. Более самодостаточной пары я раньше не встречала. Им не было дела ни до кого, кроме них, и ни до чего, кроме магии. Они сразу поинтересовались удоставившего меня Рауля, нельзя ли ускорить свадьбу или обойтись вообще без них, а то у них появилась идея, а они так бездарно тратят время». Рауль сказал, что над этим подумает, и на следующий день познакомил меня с сестрой отца, недавно обдавевшей бездетной сеньорой, которая так обрадовалась, что их ветка не только не прервалась, но и собирается слиться с королевской, что безоговорочно потребовала, чтобы я переселилась к ней из гостиницы. «Времени до свадьбы почти не осталось, а твои родители думают о чем угодно, только не о дочери», безапелляционно заявила она. Шутка ли такая взрослая синьорита? И до сих пор никому не была представлена. Да они там совсем с ума сошли со своими фолиантами. Уверена, брат против не будет. Он вообще ничего не заметит. Поэтому мы даже спрашивать его не станем. Милая, вы просто прямо сейчас переедете ко мне. Купим вам приличную одежду, а не вот это вот. — Ваше Высочество, — обратилась она к Раулю. Передайте родителям девочки, что я ее забираю. Нам предстоит очень много сделать до вашей свадьбы. И кроме того, если эти, она выделила голосом, имея в виду своего брата с супругой, что-нибудь там взорвут, то ваша невеста не пострадает, если будет жить у меня. И вообще намекните им, что всем будет лучше, если их на свадьбе не будет». Рауль пообещал выполнить ее пожелание в точности, и успокоенная сеньора полностью переключила свое внимание на меня. «Больше всего ее беспокоило мое поведение. Она была уверена, что я нахваталась вредных привычек у родителей и намерена была искоренить их самым безжалостным образом. «Потому что Теофрении нужна процветающая королевская семья», – заявила она. А если во дворце приживутся манеры твоих родителей, то ничего хорошего страну не ждет. И без того поговаривают, что его высочество Рауль слишком много занимается магией, а ее высочество Марселла слишком ударилось в религию. Ходят слухи, что она вообще постриг собралась принять. На мой взгляд, для начала нужно было бы попробовать провести лечение в клинике по избавлению от флерной зависимости, а уж потом решать, что там было наведенным, А что своим собственным? Да, нахождение Марселы в монастыре гарантировало, что до нее во сне не доберется Теодора. Но ведь можно экранировать и другим способом. Это я и высказала Раулю в одной из наших коротких предсвадебных встреч. «Это ее решение, не наше», — ответил он. В монастыре с нее слетел флер полностью. Она осознала, что случилось, и теперь боится, что опять под него попадет. «Интересно, если Теодора со Стефанией распихать по монастырям, они что-нибудь осознают?» «Это было бы слишком простым решением, Катарина», ответил Раули, посмотрел так, что я сразу вспомнила, что целовались мы только во сне, и что неплохо было бы сделать это наяву. «Так что не дождутся от нас мурицейские правители помощи больше обязательного минимума. От демонов мы их избавим, А по монастырям пусть распихиваются сами, если вдруг возникнет такое желание. Хотя, зная их обоих, я с уверенностью могу утверждать, ни у кого не возникнет.